И красивые, и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать искру Божию в мальчиках, как будет поддерживать натуры, стремящиеся сбросить с себя игу тьмы, как под его надзором будут развиваться молодые свежие силы чуждой и житейской грязи, как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди. Даже такие картины рисовались в его воображении. Сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, И посещают его бывшие его ученики, и один из них профессор такого-то университета, известный и у нас, и в Европе, другой писатель, знаменитый романист, третий общественный деятель, тоже известный, и все они относятся к нему с уважением. Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович, говорит общественный деятель и с чувством жмёт руку своему старому учителю. Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами. Скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. «Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою», — подумал он. «Квартира, ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, бельё, чай, табак, тысячу рублей в полгода, во всяком случае, с берегу. Наверное, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти». Чувство довольства — Охватил его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательных письма на имя местных тузов, и в двадцатый раз перечесть их адресы. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которую они были завёрнуты, но прочесть адресы ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силён, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завёрнута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул её прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты. "О моя Лиза", проговорил он почти вслух и вздохнул небесприятного чувства. Лизы была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чита считала необходимую для первоначального обзаведения. Вздохнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему ещё приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придёт к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.